3. «Вы ошибаетесь, пан прокурор». теодор Шацкий молчал. Ему почти ничего не приходилось сделать. Это была чисто полицейская работа. Маршал, правда, заикался и смотрел виноватым взглядом, но выполнил все предусмотренные законом процедуры. Отрекомендовался, представил юридическое обоснование для задержания, проверил документы задержанного, обыскал его. отобрал оружие, надел наручники, сообщил о праве давать показания в присутствии адвоката или вообще отказаться от дачи показаний. Инспектор Леон Вильчер прошел через все процедуры спокойно, не говоря ни слова. В конце концов, он ведь хорошо их знал, правда, с иной стороны. Он не выглядел ошеломленным, не вырывался, не спорил, Не пытался бежать. — Ошибаетесь, пан прокурор, — повторил он с нажимом. У Шацкого болели все мышцы. Извеченная рука, а теперь еще и шея. И он нечеловечески устал. Против воли взглянул на старого полицейского. Без пиджака, в незаправленной рубахе, в брюках и тонких носках тот выглядел довольно жалко. Старый дед, сидящий весь день у телевизора в запущенной квартире среди запыленного барахла. Шацкий заставил себя встретить не ласковый взгляд желтоватых глаз Вильчера. Ему всегда казалось, что за ними кроется недоброжелательность, разочарование и типичная привисленская безысходность. Но чтобы такая ненависть... Господи, сколько же усилий нужно было приложить за прошедшие годы, чтобы взрастить ее в себе и совершить три убийства во имя вендетты за события семидесятилетней давности? Сколько стараний, чтобы не дать этой ненависти угаснуть, поблекнуть, чтобы ни на минуту не потерять ее из виду? Эксперты, конечно, этого не подтвердят и правильно сделают, но для него Вильчер был безумцем. Он повидал разные убийства и разных убийц, фоксивых, несговорчивых, агрессивных, раскаявшихся. Но это... Оно было из ряда вон выходящим. Какой смысл спустя столько лет убивать детей и внуков, виновных, даже если вина эта была чудовищной? Ни одно законодательство в мире не предусматривает...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 Вильчер, ни на минуту не отрывает от него взгляда, зачастил непонятными словами, мелодия которых была то распевной, то рвущейся, а то проникнутой тоской блюзов. Наверняка это был еврит. Шацкий вопросительно поднял бровь. — Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Исход! Как вы прекрасно понимаете, на все найдется библейская цитата. Но это не важно. Важно, что вы ошибаетесь, и что эта ошибка может иметь страшные последствия. Я бы мог сказать вам, инспектор, что я много раз слышал подобные слова от задержанных. Только зачем? Вы ведь слышали их чаще, и лучше меня знаете, сколько в них правды. Иногда Немного. В случае правды немного, это пустой звук. Он кивнул, велев маршалу вывести Вильчера. «Завтра встретимся на допросе. А за это время подумайте хорошенько, стоит ли затруднять следствие. Эти убийства, это стилизация, этот извращенный спектакль — это безумная месть. Ответьте за все, по крайней мере, с достоинством». Вильчер как раз проходил мимо него, и лицо старика оказалось совсем близко. шаски отчетливо различил белки глаз, поры на коже, покрытые глубокими морщинами, желтый налет от табачного дыма на усах, острые волоски в ноздрях крупного носа. — Вы меня сроду не любили, ведь так, — с неожиданной жалостью в голосе заскрипел полицейский, — дохнув в лицо Шацкому кислятиной. И я даже знаю, почему. Это были последние слова, произнесенные Леоном Вильчером по делу, в котором ему вменялось тройное убийство.